Глава 8. Ирата, королева вампиров, сидела во главе массивного каменного стола, выделяющегося четким овалом посреди зала с колоннами. Магические огни кружились над креслами, где сидели верные воины королевы. Все они не побоялись когда-то давно ступить за ней в разлом, открытый темным богом. И все искренне любили и почитали свою правительницу, хоть порой и были не согласны с ее мнением. Именно это и происходило в тот самый миг. Совет из вялого обсуждения плавно перетекал в бурный поток брани. В зале с каждым мгновением становилось все шумнее, и вампиры уже практически кричали друг на друга, не сдерживая эмоций. Да и как их сдержать, когда Ирата с одним из советников заявили, что темный бог вовсе не ушел в забвение, к тому же, что он нашел вампиров и пообещал их наказать за нарушенный приказ. «Да с чего ты решил, что это был он?» Возмущался высокий черноволосый вампир с большим горбатым носом, похожим на клюв ворона. Гневно сверкая на оппонента своими черными глазами, Корвин скрипел зубами, не желая верить в возвращение темного бога. Слишком уж большими неприятностями попахивали подобные заявления. «Вас обманули! Показали фокус, а вы и поверили, как детишки!» «Корвин, всегда любил тебя за буйную фантазию!» — прозвучал голос Каина отозвавшись эхом от сводчатых потолков. «Господа, приветствую! Вы же, несомненно, рады меня видеть, не так ли?» Вампиры одновременно вздрогнули и, медленно белее от ужаса, повернули голову в сторону темного бога. Тот стоял, привалившись к одной из колонн, и наблюдал за совещанием, кривя губы в зловещей улыбке. Сейчас Каин выглядел в точности, как на фресках в храмах. Прекрасное лицо, длинные платиновые волосы и серебристые глаза в которых затаилась вечность. Облик, отобранный создателем. Это бесило. И вампиры бесили. Да его все бесило после ухода искорки. Глядя на своего бога-создателя, все в зале вскочили со своих мест, как ужаленные, и растерялись. Никто не ждал увидеть Каина, и как бы они ни поддерживали королеву, но втайне надеялись, что то ошиблась. Только Ирата редко ошибалась, поэтому спокойно поднялась с кресла во главе стола и церемонно поклонилась темному богу. Остальные присутствующие последовали ее примеру с небольшой заминкой. Все, кроме Корвина. Тот продолжал подозрительно смотреть на Каина. «Согласен, сходство потрясающее!» – неожиданно произнес вампир. «Но этого можно добиться и магией!» По залу прокатился чарующий звук смеха, наполненный искренней радостью. Каин хохотал, глядя, как белеет Корвин, а остальные вампиры с трудом сдерживаются, чтобы не присоединиться к веселью темного бога. Но тут смех оборвался, словно кто-то заглушил звук, и воцарилась гнетущая тишина. Теперь вампирам было вовсе не так радостно, как пару мгновений назад. — Смотрю, все узнали и, наконец, прониклись осознанием грядущих перемен, — холодно проговорил Каин. — Ну что же, Ирата, жду объяснений. Правдивых, подробных и коротких, у меня не так много времени. Он прошел во главу стола и, отодвинув королеву в сторону, уселся в ее кресло, больше напоминающее трон. Черные, как ночь, глаза вампирши, наполненные всеобъемлющим ужасом, неотрывно следили за действиями темного бога. Каин не лгал, когда сказал, что эти создания очень похожи на него, но не уточнил, что все его творения слегка изменились после встречи с тьмой. «Я... мы... не...» Кайн не выдержал этого блеяния и дернул Ирату за руку, заставляя сесть к себе на колени. Та ахнула и замерла, словно кролик перед удавом, оказавшись в нежданных объятиях темного бога. Усмехнувшись, мужчина пропустил между пальцами прядь ее черных волос и наклонился, приблизив свое лицо. — Давай, пупсик, смелее! — выдохнул он в ее губы, отчего по телу промаршировали мурашки, вызванные отнюдь невозбуждением. Ужас! Вот что испытывала в тот миг Ирата. — Напомни, какой вы получили приказ от своего бога? Что-то я запамятовал. По залу прокатился дружный вздох, наполненный страхом, и вампиры как один рухнули на колени. Пальцы и раты мелко дрожали практически в такт учащенному сердцебиению. Настолько жутко ей не было никогда в жизни. И хоть лицо королевы утратило все краски, став белее снега, она все же взяла себя в руки ради своего народа и испуганно пропищала. — Оставаться дома и следить за порядком среди демонов. — Умничка. Значит, с памятью все в порядке. С коварной усмешкой протянул Каин. Выпустив прядь волос вампирша из рук, он нежно провел пальцами по ее бледной щеке, бескровным пухлым губам, дрожащему подбородку. А следом переместил руку на горло и, едва касаясь, слегка оцарапал кожу, появившимися черными когтями, отчего чего Ирата чуть не лишилась чувств. Тогда объясни, что вы делаете здесь? Кто привел вас в этот мир, и главное. Сделав многозначительную паузу, он шепнул: Почему я об этом узнал только сейчас? Судорожно дернувшись, Ирата сглотнула вязкую слюну и зажмурилась. Перед глазами, словно наяву, замелькали воспоминания давно минувших дней. Казалось, сколько бы тысячелетий ни прошло, она никогда не забудет, как их заставили покинуть родной мир. Все же. Собираясь на захват одного из самых неприступных миров, Каин оставил народ Вирату стражами среди своих созданий. Именно они должны были следить за порядком и ждать возвращения темного бога. Верату были самыми сильными из созданных Каином существ, после безликих. В мире Илины их называли вампирами лишь потому, что порой им требовалась живая кровь. Каин правильно охарактеризовал этот народ. Сильные, быстрые, выносливые и почти неуязвимые. Практически через одного они обладали магическим даром и были вечными, хоть и не бессмертными. Но самое важное – преданными своему богу, как никто другой. Логично, что теперь Каин смотрел на королеву и недоумевал. Как Верату осмелились ослушаться? Разве у них отменили смертную казнь за непослушание богу создателю Что изменилось? Открыв глаза, Ирата неожиданно заметила искреннее недоумение во взгляде темного бога и поняла, что шанс выжить все же остался. В итоге она шумно выдохнула и едва слышно прошептала. «Я все расскажу, но только вам, мой господин, когда уйдет тьма». Идеальные брови Кайна изумленно взметнулись вверх. Он ждал всего — нелепых оправданий, мольбы о прощении, да хоть бы попытки сбежать. Но просьба прогнать тьму стала полной неожиданностью. Бросив на вампиршу недоверчивый взгляд, Темный бог на всякий случай уточнил: Ты ведь сейчас пошутила? Нет, беззвучно одними губами произнесла Ирата. Заглянув в ее черный, расширенный от страха глаза, Каин вздрогнул. За пеленой страха и ужаса там плескалось нечто иное: вера, безграничная вера в него и ему. Точно так на него совсем недавно смотрела Илина, и это заставило принять решение. На миг нахмурившись, темный бог вновь изобразил веселье, после чего хмыкнул и обратился к тьме. Ты все слышала, оставь нас. Я позову, когда мы закончим. Недовольно ворча, из угла выплыла темная женская фигурка, и плавной походкой направилась на выход, где остановилась и заявила. Если они обманут, винить будешь только себя, я предупреждала. Выйди. Коротко приказал Каин, и тьма исчезла, а он тут же вопросительно посмотрел на Ирату. «И к чему такая секретность, пупсик?» Вздохнув, королева посмотрела на своих подданных, до сих пор стоящих на коленях перед темным богом, и заговорила. «Мы нарушили ваш приказ не по своей воле. В тот день, когда вы открыли разлом и ушли на завоевание этого мира, ко мне пришла ваша сестра, Ириалин. Она сообщила, что вы изменили приказ и потребовали немедленно собрать всех воинов в Ирату, чтобы отправиться вслед за основным войском. — Как интересно, — протянул Каин. Схватив Ирату за талию, он одним быстрым движением поставил ее на ноги и поднялся сам. Затем махнул вампиром, разрешая встать с колен, и проговорил. — Неужели никого не насторожили слова Эриалин? Я не поверила ни единому слову, — горячо отозвалась королева. После ее визита я созвала совет, и мы решили никого не собирать. Ведь вы лично отдавали приказ. Зачем же было его столь поспешно менять, и уж тем более передавать через Ириалин? Всем нам известно, что вы не ладили последнее время, поэтому ее слова показались подозрительными. В общем, я усилила патрули в империи безликих и искажателей. Надеюсь, что ваша сестра ошиблась. Захохотав над попыткой вампирши сгладить углы и дипломатично назвать ложь ошибкой, Каин уселся прямо на стол и проговорил. — Попсик, дипломатия никогда не была твоей сильной стороной. Давай без всех этих расшаркиваний. Ириолин хоть и моя сестра, но еще она богиня смерти и редкая дрянь. До сих пор не понимаю, как ей позволили стать богом с таким-то характером. Так что говори прямо. Ирата сжала руки в кулаки словно в попытке удержать те крохи смелости, которые позволили рассказать темному богу правду. И продолжила. Когда в землях искажателей вспыхнул бунт, мы не придали этому значения. Все-таки они постоянно дерутся и решают, кто сильнее и должен занять место вожака. Но буквально через день пришел доклад от одного из патрулей, что на них напали искажатели. Тогда я собрала самых преданных и сильных воинов, чтобы отправиться в их земли и навести там порядок. Но... Ко мне явилась тьма. Вот теперь Ирата полностью завладела вниманием Каина. Впервые он слышал, что изначальная тьма самовольно пришла к кому-то из его созданий. И, наконец-то, стало понятно, почему королева попросила прогнать тьму из зала, хоть та и была всего лишь отголоском. Все-таки никто не знал, что изначальная тьма так и не успела проникнуть в этот мир. Правда, до сих пор не было понятно. Что именно та сделала, чтобы напугать Ирату до такой степени? Ту королеву, которая в свое время не испугалась даже темного бога и высказала свое мнение прямо в глаза. За это Каин проникся искренним уважением к Ирате и всегда прислушивался к ее словам. Именно по этой причине он спокойно оставил ее следить за всеми своими созданиями. Но королева все же ушла в разлом. И что она сказала? Предчувствуя, что ему не понравится услышанное, ровно произнес Каин. «Подтвердила слова вашей сестры и приказала выдвигаться немедленно», опустив голову, проговорила Ирата, а следом совсем тихо добавила. «И сказала, что народ Вирату не имеет права слушаться, иначе она нас уничтожит. Всегда одного». «И ты поверила на слово?» Темный бог удивился до такой степени, что чуть не упал со стола. «Серьезно?» «Половины нашего народа больше нет», — едва слышно прошептала королева, буквально посерев. Иллюзия прежнего облика схлынула Скайна, как волна расплавленного воска, что вогнало в состоянии даже не ужаса, а какой-то комы всех вампиров в зале. Всех, кроме Ираты. Все же та не могла себе позволить сделать вид, что ее не существует. Ради тех, кто остался дома. Ради тех, кто ушел с ней на смерть. Все они понимали, что тьма попросту от них избавилась. От всех сильнейших воинов Верату, которые могли контролировать создание Каина и поддерживать порядок в мире. Нам пришлось уйти, вымолив жизнь для оставшихся Верату, — вновь заговорила Ирата, справившись с горем от воспоминаний. Я спрятала наших детей, оставила среди народа практически всех воинов, не сказав об этом никому, и мы ушли. И что было дальше? Голосом темного бога можно было заморозить. Но королева чувствовала, что его ярость направлена не на нее, поэтому не испугалась. «Тьма потребовала, чтобы мы прятались и не показывались на глаза ни вам, ни вашему войску», — горько усмехнулась вампирша. «По ее словам, мы должны были затаиться и ждать указаний, а когда придет время, встать в ряды тех, кто захватит этот мир. Соответственно, мы ушли последними. Признаться, я и не рассчитывала, что мы дойдем». «Не понял», — перебил ее рассказ Каин. «Хочешь сказать, что вы шли на смерть?» Глянув на мужчину своими бездонными черными глазами, Ирата вдруг улыбнулась и произнесла. «Разве вы бы поступили иначе, когда речь идет о выживании твоего народа?» И Кайну показалось, что его прошибла насквозь молния. «Ведь он именно так и сделал. Поступил иначе. Обрек на смерть целой народы. Ладно, ему было наплевать на людей, из-за которых все и началось. Но чем же не угодили собственные создания? Почему он позабыл о долге Творца? Как мог поддаться на уговоры тьмы? Появилось чувство, что в помещении не хватает воздуха. Так отчетливо пришло осознание произошедшего. Благо, Кайн умел не показывать свои эмоции, хоть в тот миг это и давалось с огромным трудом. Как давно это было, необходимость скрывать чувства? Моргнув. Он медленно кивнул Ирати, поощряя на дальнейший рассказ, а сам попытался собрать воедино осколки самообладания. «Мы знали, что разлом закроется в любой миг, и понимали, как мало шансов дойти живыми», — пожала плечами вампирша. «Но нас было мало, о чем тьма не знала. Спасибо вашему артефакту. Я использовала его на поддержание иллюзий, что уходят все воины Ирату, и не прогадала. Разлом схлопнулся буквально за нашими спинами». Будь нас хоть на одного больше, не дошел бы никто. — Понятно, — кивнул темный бог. — А почему вы не пришли ко мне? — Это моя вина, — тихо отозвалась Ирата. Я испугалась, что тьма все узнает и завершит начатое, уничтожит остатки Верату. Поэтому мы и спрятались в этих катакомбах, которые случайно обнаружили на остатках одного из храмов. Тут решили поселиться какие-то существа из другого мира. Она замолчала, припомнив странных созданий. Огромные, как четыре вирата вместе взятые, многорукие и перепуганные. Хорошо, что те были настроены довольно миролюбиво к другим расам. Ирата предложила помощь в обмен на проживание на верхних этажах, и они согласились. С тех пор вираты жили в этих катакомбах, стараясь не высовываться, и стали называться вампирами. Так было проще выжить. В этом мире существовала нежить, которая активно хлебала кровь людей и делала их своим подобием. Верат уже не умели размножаться таким удивительным способом, и кровь пили лишь изредка, но все же пили. Вот и пришлось сделать вид, что они та самая нежить, чтобы никто не догадался, кто именно живет в катакомбах. Ведь многорукие великаны давно ушли глубоко под землю, оставив о себе лишь воспоминания у Верату. А люди и подавно о них забыли. Может, их уже и нет в живых, кто знает. «Кажется, картина начинает проясняться», — невесело хмыкнул Каин, И спрыгнул со стола. Глянув на Ирата, он указал на стул. «Садись на свой трон, пупсик, считай, что вы прощены». «Кстати, а зачем ты пыталась меня сжечь?» «Чтобы смертные, особенно маги, не узнали о нашем пребывании здесь». Виновато опустив голову, пробормотала она, осторожно усаживаясь обратно за стол. «Я же не знала, что это вы». Кайн громко рассмеялся, от чего вампиры вздрогнули. «Да, именно вампиры». Слишком уж они прижились в этом удивительном мире. Ох, не зря Создатель его так закрыл, что пришлось буквально прогрызать сюда разлом. Здесь все удивительное, и сам мир, и его обитатели. Особенно некоторые, с бирюзовыми глазами и золотистыми волосами. Внезапно глаза Элины в мыслях темного бога изменили цвет и стали другими. Серыми, глубокими и невероятно притягательными словно грозовые тучи, готовые обрушиться на землю дождем. А волосы потемнели и закрыли хрупкие обнаженные плечи совершенно незнакомой женщины. Незнакомой, но любимой и желанной до такой степени, что хотелось сдохнуть от осознания. Их больше нет и никогда не будет. Кайна шарашенно моргнул, и видение исчезло, как и все неожиданные мысли, эмоции и даже воспоминания. «Значит так». Медленно протянул темный бог, пытаясь вспомнить, о чем только что думал. Он обвел слегка растерянным взглядом вампиров и поинтересовался. — Я так понимаю, что вас уже тут довольно много. — Не то чтобы много, — начала Юлий Тирата, но, приняв растерянность Каина за насмешку, призналась. — Около полусотни тысяч. Мы же думали, что навсегда останемся в этом мире. — Слабовато, пупсик, — хмыкнул Каин. — Всего пятьдесят тысяч. Тебе надо рассказать и показать, как улучшать демографию. Но мы же вынуждены скрываться, поэтому. Осознав, что снова повелась на подначки темного бога, вампирша замолчала и надулась. Но, по крайней мере, она искренне порадовалась, что он не изменился и по-прежнему разговаривает с ней как с другом. Признаться, она скучала по вечерам, когда Каин заявлялся в королевство Верату. С ним всегда было весело и интересно. Он умел заставить собеседника забыть, что является Богом. Но потом появлялась тьма и... — Ладно, пупсик, сами разберетесь, как повысить численность населения, — перебил ее мысли Каин. — Ведь вы же не собираетесь уходить обратно, не так ли? — Как прикажете, — грустно произнесла королева. — В любом случае, там мы уже чужие. — Значит, остаетесь тут, — подмигнул темный бог. — Но предупреждаю, что вам придется сотрудничать с людьми. Вечно прятаться не получится. Поэтому я устрою вам переговоры с Верховным». «Спасибо», — Восторженно прошептала Ирата, не до конца верив в услышанное. «Что у вас с магией?» — не дав ей опомниться, спросил Каин. «Тьмы больше нет», — отводя взгляд, пробормотала вампирша. «Теперь мы используем силу грани». «Ничего себе!» — он присвистнул. «В таком случае точно не пропадете. И как же я прозевал ваш потенциал? Ладно, уже не суть важно. «У меня последний вопрос. Вы чувствовали в себе какие-то изменения, когда прошли через разлом? Может, ярость или жажду крови?» Удивленно, похлопав ресницами, королева отрицательно покачала головой. Верату точно не изменились. Разве что спустя пару тысячелетий им все меньше требовалось крови, и теперь хватало пары глотков в год. «Нет», — ответила вслух Ирата, — «с нами ничего такого не было». «Понятно». Каин натянул улыбку, хоть совершенно не испытывал радости, и собирался позвать тьму, но тут вампирша вновь заговорила. — Кстати, не знаю, важно это или нет, но тьма говорила о какой-то печати, которую вы разрушите. Замерев, темный бог нахмурился, пытаясь понять, о какой печати речь. Внезапно голову пронзило дикой болью, а в ушах громом отозвался голос создателя. — Семь печатей будут удерживать тебя и детей твоих пока тьма и свет не сойдутся вновь. И когда разрушится первая печать, пробудется вина в душе твоей. Моргнув, темный бог глянул почерневшими глазами на вампиршу. Та, испуганно вжалась в свое кресло, не понимая, чем могла вызвать гнев Каина. Но он ничего не сказал и не сделал, лишь кивнул и, позвав тьму, исчез в портале.